нью-йорк квартира громыка в квартире постпреда полным ходом шли сборы семья громыка готовилась к возвращению на родину андрей андреевич без пиджака но в безукоризненно выглаженной белой рубашке и черном галстуке разбирал скопившиеся на письменном столе бумаги счастливые дети анатолий и эмилия собирали вещи помощник громыка валентин михайлович рожков доложил я утром побывал на победе Это немецкий теплоход, назывался Иберия. Ходил в Вест-Индию. Получили его в счет репараций. Трофей, короче говоря. Приписан к Черноморскому морскому пароходству. Познакомился с капитаном. Опытный моряк. Пассажиров вы почти всех знаете. Наши дипломаты с семьями. Спецрейс. Проверил вашу каюту. Очень комфортно. Вам будет удобно. Громыха кивнул. Мы уже почти готовы. Рашков добавил. Но вот, что я выяснил. Путешествие может затянуться. Капитан получил указание из министерства зайти еще и в Александрию и принять на борт египетских армян, которые возвращаются в Советскую Армению. Почти две тысячи человек с вещами. Так что это займет время». «Важное дело», — одобрительно кивнул Громыка, — «мы тоже этим занимались. Важно, чтобы все армяне смогли вернуться на историческую родину». «Но путешествие из-за этого затянется», — напомнил Рожков. «Сначала репатриантов доставят в Батуми. Только после этого судно пойдет в Одессу. А вы, Андрей Андреевич, сказали, что спешите в Москву? Я бы предложил вещи погрузить на Победу. А вам с семьей сесть на шведский пароход «Грибсхольм». Быстрее будете дома». «Андрюша, детям понравится морское путешествие», — заметила Лидия Дмитриевна. «Когда еще им представится такая возможность?» «Зачем нам так торопиться?»